Страница 166, письмо 123 Александру и Татьяне Кузьминским. 1888 год, октября 15 -го, Ясная Поляна. «Девочки ваши, милые друзья Саша и Таня, очень милые. Обе, каждая в своем роде, живут прекрасно, непраздно. Вера переписывает усердно библиотеку, а Маша пишет, шьет, читает, и нынче с ней мы учили битты». Машиных учениц и учеников, и оба, кажется, разохотились так милые эти дети. Примечание первое. По вечерам чтение вслух. То был Достоевский, то Меремея, то Руссо, то Пушкин, даже цыгане. То Лермонтов, и предстоит многое. Одно, естественно, вызывает другое. Посетителей у нас мало. Павел Иванович, да нынче Марья Ивановна, Акушерка и Бога Явленский. Поцелуйте за меня Сережу, спасибо ему за письмо, пусть пишет. «Да, книги Менделеева что же не присылает? Они ведь должны просветить меня». Примечание второе. Примечание. Первое. Занятия с крестьянскими детьми происходили в открытой для них Толстой школе. Второе. Сергей Львович Толстой, окончивший естественное отделение физико-математического факультета Московского университета в июле, познакомился с Дмитрием Ивановичем Менделеевым. В письме от октября к Софье Андреевне Толстой он изложил свой разговор с Менделеевым, оспаривавшим взгляды Толстого на науку и резко высказывавшимся у книги о жизни. Смотри, Сергей Львович Толстой, очерки Былова, Москва, 1956 год. И Дмитрий Иванович Менделеев, и самозванцы поневоле. Конец примечаний.